Если же вышеписанную сумму собрать с положенных в подушный оклад, то придется с числа ныне обрелизованных душ именно шесть миллионов четыреста девяносто одна тысяча триста восемьдесят одна сверх обыкновенного подушного сбора положить на душу по тридцать одной с половиной копейки, что будет им чрезвычайно тяжело. Да и нельзя надеяться, чтобы бездаимочно можно было собрать. А если бы собрано было со взясканием обыкновенным порядком, то без содержания под караулом и прочих строгостей обойтись нельзя будет. В последующем же тем годе не только нельзя надеяться получить вновь такой же сбор, но сомнительно, чтобы и настоящий оклад можно было выбрать по причине такой значительной накладки, и, конечно, останется даимка немалая. А за вино станут платить не сохраняющие впрок себе своих денег. которых как не унимать, а все нельзя удержать от тяжестей. Шувалов подавал мнение об уравнении цен на соль еще в 1745 году. Сенат согласился, но императрица не утвердила, склоняясь на противное мнение фельдмаршала князя Долгорукова. Теперь, в виду увеличивающихся расходов, сенат опять принял мнение Шувалова, рассуждая, что соль продается не равными ценами, а трёх. и одной четверти копеек до двадцати, тридцати и сорока копеек, а в некоторых местах до пятидесяти. В 1742 году соли продано 7 миллионов 484 тысячи 708 пудов, денег в сборе 1 миллион 587 тысяч 111 рублей, из которых чистого дохода 755 тысяч 600 рублей. И если для уравнения... Продавать соль во всех местах по тридцти пяти копеек пуд, то прибыли будет один миллион двадцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать рублей. Объявил несогласие один сенатор, князь Иван Васильич Адоевский, который представлял, что ежели увеличить цену на вино, то винные откупщики откажутся и требовал, чтобы запрещено было частным людям курить вино. Генерал-прокурор Трубецкой подал мнение, в котором опровергал Адоевского, и последний согласился. Девятого декабря Шувалов представил новые мнения. Потащные и казенные заводы становятся в убыток, а крестьян к ним определенно двадцать семь тысяч шестьсот десять душ. Надо бы на употащенных заводов крестьян взять, а вместо того... Приписать ближайших крестьян к добыванию Элтонской соли, иначе добывание не пойдет как следует. Окончательно Сенат решил доложить императрице, что продавать соль по тридцать пять копеек везде, исключая Астрахань и Красный Яр, где продавать по семнадцать с половиной копеек за пуд, чтобы рыбные промышленники не очень много наложили на соленую рыбу, без которой народу пробыть нельзя. Для сокращения расходов Сенат, разумеется, должен был хлопотать, чтобы подрядчики брали подешевле. Но тридцать три купца, с которыми был торк о подряде на продиант в петербургские магазины, объявили пред Сенатом, что в провозе продианта происходят разные затруднения и убытки. Тверской воевода Ивин поставил по реке Тверце капправл с солдатами и останавливает идущие с Волги и других рек сюда, которых в лето пройдет около двух тысяч. Капрал берет приказчиков и работников и отводит к воеводе, который, кроме съестных и других припасов, берет с идущих вверх с грузом по рублю, а с плывущих вниз порожних по полтине с судна. Да капрал с солдатами и воеводскими людьми берут на себя по полтине и больше, а без того не пропускают. Подобное тому делает и ладорский воеводачий Блоков, По указам велено от Вышнего Волочка по Тверце, Волге и другим рекам по всем берегам, по которым сбечевой уходит, не запахивать, а теперь во многих местах запахивают. Тянуть судов не допускают и при том бьют насмерть. По Волге, Оке и другим рекам суда находят на камни, корши и пески для снимания, с которых обывателя на берега не пускают, от чего суда получают повреждения. Хлеб и прочие товары водою разносит, и обыватели тех мест, перенимая, разводят по своим дворам и от них скрывают. А оставшийся подмоклый хлеб и товары на берега для пересушки и поправки без знатной платы не пускают и бьют. В тех городах, откуда суда отпускают, покупают вино — на которой ярлыки берут для угощения работников и призываемых на помощь обывателей во время бедствия, но в городах осматривают барки и, где сыщут вино, начинают следствие и разоряют. В Нижнем, Костроме и в других городах останавливают суда для пересмотра работничьих паспортов, и пока офицерам под ячим и караульным взяток не поднесут, бьют и суда держат долгое время. Указами коллегией магубернатором запрещено самовольно накладывать пошлины, а Орловский магистрат грубым своим смыслом берет сверх указанные пошлины по копейке с рубля с товаров, а с указанных пошлин берет по копейке с рубля будто на лекаря, берет с извозчиков, перевозящих провиант по копейке с лошади. Извозчики, которые ввозят пролиант на Кжатскую пристани в другие места, в дороге из кулей крадут муку, а вместо нее кладут песок, залу и другие непотребности. А приемщики ставят эту вину поставщикам, поносят и убытчат их. Иногда, спеша исправную поставку, и наскоро нанимают подводы по ямам, где, особенно в бронницах и на крестцах, ямщики составляют заговоры. И возвышая чрезвычайно цену, раскладывают между собой по очереди. У очередных случаются лошади худые, иногда в полях и затем происходит замедление и передача напрасные деньгами, а других посторонних наниматься не допускают и бьют, а у правителей ямов участвуя в этих взятках суда не дают. Разных городов купцы, которые в Петербург на продажу хлеб судами привозят жаловались. что на реке Невея у Невского монастыря, где определено стоять их баркам, монахи и служки собирают с каждой барки по копейке в сутки».